а в ушах неумолчно стоял предсмертный крик Перейры. «Не напоминайте мне об этом!» Холодно проговорил он и подумал, что память невозможно стереть, как невозможно купить за деньги обыкновенную человеческую порядочность. Сен взял чек. Его скуластое лицо не дрогнуло, Только в раскосых глазах пылал, как в жертвеннике, яростный огонь жрецов из времен монтесумы сумы Вертолет, разгоняя винтом грязные облака, завис над искореженным лесом. Сверху лес казался странным огородом, на котором росли подвижные арбузы. Дождевики их было уже свыше сотни. Деловито сгрызали кору с поваленных деревьев. Освежеванные стволы Напоминали кости огромных животных. Спилмен нажал на курок. Пуля угодила в ближайшее чудище. Оно невозмутимо продолжало лакомиться молодым подлеском. Но чуть погодя, движения его замедлились. Мясной гриб словно насытился, он уже не вертелся волчком, а лениво надвигался зевом на пищу. Потом вовсе застыл, уподобившись настоящему только очень большому грибу-дождевику. Чем это стреляет, ваш коллега? Поинтересовался у Сэма пилот, сидящий рядом. Пулями, начиненными штамом нитрифицирующих бактерий. Они разлагают аминогруппу в организме гриба, то есть в его белке, а -а -а. протянул пилот, понятно, и направил вертолет на восток. Низко над океаном до белой полосы прибоя на коралловом рифе нависла ржавая пена, гонимая ветром от материка. Винты вертолета рвали ее на части. Обрывки ржавого тумана залепляли иллюминаторы, и пилоту пришлось снизиться почти до поверхности волн. В прозрачной океанской воде дождевиков не было видно, но дно выглядело подводной пустыней ни водорослей, ни живого существа. Только невдалеке от рифа биологи разглядели множество зубчатых предметов. Это были зубы мясных грибов. Над ними сновали акулы. «Хоть раз от вас какая-то польза людям, разбойницы», — проворчал Спилмен. Повернули к заливу. Посад успел повынести остатки скоплений пыли и газа, и теперь слепило глаза предзакатное солнце. От его близости, казалось, вот-вот вспыхнет пламенем лес. А в заливе еще продолжалась борьба. Закрывшись ладонью от солнца, спилман бездумно смотрел, как в мутных бурунах, вскипавших над единственным уцелевшим грибом, вьются желто-черные рыбешки. «Пираньи», — сказал он, — «тут наших пуль больше не потребуется». Вертолет взял курс на бетонную полосу, под солнцем она, казалось, раскалилась до красна. Пролетели над одинокой сгорбленной фигурой Таппингера. Он стоял над обрывом у берега неподвижно, как памятник сверчку.